За окном уже смеркалось, шторы задернуты, на письменном столе горит прикрытая зеленым абажуром лампа. В кругу света на брусничного отлива сукне, обтягивающем стол, виднеется раскрытая книга. Николай Николаевич осматривается, он не прочь сунуть и в книгу свой длинный породистый нос. Так же его собственное сочинение «Общая терапия». Открыта глава о злокачественных опухолях. И как раз та страница, где написано об эйфории, о том, что раковым больным свойственно повышенная внушаемость, готовность верить благоприятным истолкованиям, даже явному или лишь чуть замаскированному вранью. По-видимому, Нисимов только что еще раз прочитал эту страницу. Ему уже, несомненно, знакомую прочитал и ушел, не закрыв, не убрав книгу. Это совсем-совсем не похоже на него. Глаза терапевта машинально пробегают по строкам. Хм. Значит, тайная эйфория ведома Анисимову. Конечно, это затруднит миссию Соловьева, а то, быть может, сделает ее и вовсе неисполнимой. Но все равно, надо бы наступать в игру. Он вскидывает голову. Слегка взбивает обеими руками седой винчик вокруг лысины и восклицает. «Александр Леонич! Ау!» Из спальни появляется Анисимов. На нем полосатая пижама, слишком ему широкая в плечах. Лампа бросает зеленоватый отсвет на его словно запыленное лицо. Мрачные запавшие глаза. Здравствуйте, Николай Николаевич!» «Рад, что заглянули, садитесь!» «Почему у вас такая тень? По неволе тут впадешь в мировую скорбь». Изящный посетитель, врач, шагает к выключателю. Щелк, комнату заливает сильный, но не резкий верхний свет. Наметанным глазом Соловьев в тот же миг видит на лице Анисимова у левого уголка рта вновь проступивший узелок, маленький, величиной со спичечную головку, очень темный, почти черный. Это ничтожная шишечка еще не отмеченная в истории болезни, как бы возвещала, что вопреки кажущемуся улучшению, прибавке веса, болезнь неумолимо развивается. Анисимов подходит к столу, бросает взгляд на раскрытую книгу, отодвигает ее. Оба садятся на диван. Позвольте, Александр Леонидович, разговаривать с вами прямо. Давно об этом вас прошу. Так вот, не буду скрывать. Опять призван к вам как врач. Анисимов слушает вяло, никак не реагирует. Соловьев, однако, не обескуражен, точно рассчитана его следующая фраза. Для этого есть свои основания. Неожиданно чуть сконфуженная улыбка появляется на его тонком артистическом лице. Не сочтите, Александр Леонидович, что я высоко о себе мню. На это высказывание больной опять не отзывается, но все-таки выговаривает. Какие же... Какие основания? Дело в том, что на консилиуме мы разошлись во мнениях. Я, собственно, оказался в единственном числе. А новые, более скрупулезные анализы подтвердили мою правоту. Автор общей терапии вдохновенно сочиняет или, попросту говоря, врет. Но уже чего-то он добился, пробудил у Анисимова интерес. В чем же заключались разногласия? С вашего позволения, буду говорить прямо. На консилиуме я высказал мысль, что у вас не пневмония. Это я знаю. Не пневмония, а очень редкое и тяжелое заболевание. Актиномикоз. Как? Актиномикоз. Редчайшая болезнь. Вызывается микроскопическим грибком. Лечить очень трудно. Упорнейшая штука. Иногда и... Несколько лет держится. Откинув край своего белого халата, Соловьев достает блокнот,